Пашин вновь встал, посмотрел на часы. Они с Лески беседовали почти час. Надо завершать разговор. Впереди принятие решения и доклад Луганскому. В 22.00 он повернулся к наемнику. «Итак, господин Лески, в 2.00 на объекте прогремит взрыв, и «ядовитое облако» в кавычках поднимется над заводом. В 2.05... Отряд, состоящий из семи бойцов российского спецназа и вас Сэшли, применяет ликвидатор минных полей. Он пробьет брешь в проволочных заграждениях. В 2.10 начинаем отход. В это же время бойцы моего подразделения открывают отвлекающий огонь из стрелкового оружия. Мы выходим на нейтральную полосу, И начинаем марш в квадрат 26-14. При встрече с Артуром, руководство отрядом, принимаешь на себя ты. И действуешь по оговоренному плану задачи немедленного убытия в город Холландск. Утром связываемся с Грубани. Далее по обстановке. Как поняли меня, господин капитан. Бывший капитан-подполковник, бывший... Я понял вас прекрасно и, еще знаете, я испытываю к вам искреннее уважение. Немногие решились бы продолжить игру, уже навесив на себя лавры победителя. Вы настоящий профессионал. «Да для чего ты говоришь мне это, Лески?» Ответ наемника был предельно лаконичен. «Чтобы вы знали мое отношение к вам». «Теперь я его знаю. Вопросы ко мне будут?» Леский, подумав, спросил. «Вы не опасаетесь, подполковник, что во время ваших действий в Афганистане я воспользуюсь случаем и попытаюсь скрыться?» Пашин, внимательно посмотрев в глаза наемнику, спокойно ответил. «Нет, не опасаюсь». Скажу больше. Если ты попытаешься сломать мне игру, то немедленно погибнешь. Если же, оказав помощь, попробуешь скрыться, стрелять в спину или организовывать преследование не буду. Только куда тебе бежать, Лески? Одна лишь информация о том, что ты помог русским, нарушив обязательства перед заказчиком, поставит тебя не только вне общепринятого закона, но и вне закона твоих же коллег. Долго ли ты проживешь?» Лески вновь улыбнулся, правда, натянутой, как-то грустно. «Вы правы, подполковник, я проиграл свою игру, и сейчас мне выгодно оставаться на вашей стороне». «Не думаю, что после акции в Афганистане...» Вы ликвидируете меня или засадите за решетку одиночной камеры, одной из ваших мрачных тюрем. Я еще могу пригодиться вам, даже в качестве консультанта. Естественно, свободы вы не предоставите, но и в камеру не определите. А перспектива жить в приемлемых, пусть и ограниченных возможными запретами условиях, все же предпочтительнее, нежели перспектива получить пулю от своих, как вы выразились, коллег. Так что, подполковник, я выполню все, что вы потребуете. Эшли тоже. Надеюсь, и к нему вы проявите снисхождение. Мыслишь ты разумно, Лески. Обещать ничего не буду, но если акция против Гурбани пройдет успешно, у тебя появятся неплохие шансы «Рассчитывает на то, что ты сам описал. Это пока все. Сейчас тебя доставят в здание, где размещен отряд. Отдыхай. Встретимся в час пятьдесят». Пашин вызвал Щурина, передал ему лески и распоряжение на сбор всего командного состава «Скорпиона». В 20.10 в кабинете Белоусова собрались майор Глебов, капитаны Воронцов и Скоблин, а также прапорщики Затинный и Щурин. Отдельно был приглашен старший лейтенант Василий Леонидов, офицер, активно проявивший себя в ходе подготовки и проведения антитеррористической акции на объекте номер 17. Слово, как положено, взял подполковник Пашин. Товарищи офицеры! «Отряд «Скорпион» отлично справился с поставленной задачей и заслужил благодарность. «Но я собрал вас здесь не для того, чтобы объявить об успешном окончании операции. «Нет, я собрал вас, чтобы сообщить. «Наша миссия продолжается».» Офицеры переглянулись между собой. Пашин подтвердил. «Так точно. Я говорю именно о продолжении игры». Считаю, что после захвата главарей-наемников и полученной от них информации, у нас появился уникальный шанс еще раз и навсегда покончить с Гурбани. Тем более, что для большинства присутствующих это просто дело чести. Нет надобности напоминать, что Гурбани является главным виновником гибели наших ребят в Чечне. Дополню, что по его личному приказу Пилот-смертник совершил авиакатастрофу, уничтожив более сотни ни в чем не повинных людей. А посему я запросил разрешение у вышестоящего командования на продолжение акции. Признаюсь, надежды на положительное решение вопроса не питал. Но в 19.00 Катран сообщил мне, что акция разрешена. И разрешена самим. Исходя из вышеизложенного, поступаем следующим образом. Пашин довел до присутствующих офицеров, которые должны были заменить собой убитых боевиков лески, их задачу на ближайшие сутки. Закончил инструктаж Григорий словами. Таким образом, оказавшись в населенном пункте Халанск мы с главарем наемников попытаемся войти в контакт с Гурбанием. После решения вопроса о том, как мы попадем в логово Кровавого Гурбани, и о том, как и какими силами нас поддержат подразделение службы, уточнение задачи и принятие окончательного решения на боевое применение в Паншерском ущелье. Но главная задача в любом случае остается неизменной. Захват или уничтожение Гурбани. Вопросы ко мне. Руку поднял Воронцов. Пашин разрешил. — Говори, капитан. — Вы доверяете наемникам, взятым в плен? А не думайте, что они вполне могут устроить нам в Афгане подлянку, после которой из охотников мы превратимся в дичь? Подполковник спокойно объяснил. — Я не доверяю ни леске, ни бриджу. Но без привлечения их к акции... Роникновение нашей группы во владение Гурбани невозможно. И потом, их роль будет значимой лишь на подготовительном этапе, при эвакуации террористической группы в Афганистан. За речкой же ни они оба, ни Артур, который должен встретить нас в заданном районе, ни пилоты воздушного судна, которое будет использовано Гурбани для переброски группы в Афган, ничего решать не будут практически выведенные из игры. Как это произойдет, я еще не решил, но решу, когда прояснится обстановка. А реально это может произойти только в Холландске. Еще вопросы? На этот раз спросил Затинный. Как я понял, нас будут поддерживать и прикрывать ребята из отряда «Ураган» или «Шквал»? Ты правильно понял, Зорро. «Значит, это в лучшем случае 20 бойцов. Ну, 40 на крайняк. Плюс нас семеро. Интересно, а сколько штуков в банде Гурбани в Паншере?» Пашин также спокойно, как и раньше, ответил. «По данным разведки, около 500». «Значит, 500?» Затин обвел взглядом товарищей. «Неплохо, да?» «На одного десяток. И это если на прикрытие выйдут оба отряда группировки службы. А если один, то все 20 Затинного успокоил Глебов. «Но что ты запаниковал, Зорро? Хорошо, если среди этой полутысячи наберется хоть десяток истинных бойцов. Ближайшие охраны пуштуна». Остальные такие же вояки, как и стрелки военизированной охраны Туры. Зор рассел, пробурчав. «Посмотрим, что это будут за чабаны». Пашин вновь спросил. «Еще вопросы будут?» За всех ответил Глебов. «Нет, Грик, не будет больше вопросов. Работаем в установленном тобой режиме». «Ну, раз так, то все свободны. Отдых до часу пятидесяти». Без десяти два – сбор в полосе кустарника у колодцев-коллекторов. Леонидову сопровождать лески, затинному бриджа, Воронцову быть в готовности применить ликвидатор минных полей и рубежей проволочных заграждений. Макс, останься. Офицеры поднялись, тихо переговариваясь между собой, покинули кабинет. Глебов, закурив, прошел к окну. Башин, проводив подчиненных, подошел к майору. «Как самочувствие, Макс?» «Нормально. Только тяжело вот так. Сначала тура, потом здесь. Казалось бы, все, а тут новое вводная. Хотя ты прав, если брать Гурбани, то только сейчас. И за ребят, как ты сказал, посчитаться надо». И гнездо это осиное разворотить. Лишь бы все срослось как следует. Не произошло бы сбоя. А то прибудем на место, а там нет гурбани. Вот что меня беспокоит больше всего. Да еще привлечение к акции наемников. Согласен, без них не обойтись. И то, что до Афгана они будут вести себя как надо, очевидно, а вот после... Во время главной акции сомневаюсь, что тот же Лесский не попытается в лучшем случае свалить по-тихому. А в худшем варианте я и не говорю. Подполковник приобнял с боевого друга. «Да, Макс, тяжело нам придется, и шансы не стопроцентные. Но все должно пройти как надо. А насчет лески и Бриджа не беспокойся. Наемников я беру на себя». Давай обсудим другую тему. При имитации отхода нам нужно организовать шум. Другими словами, полную иллюзию настоящего прорыва. А это значит стрельбу. Достаточно интенсивную, чтобы она была услышана за десятки километров отсюда. Поэтому сейчас же подбери ребят, которые проведут салют. Думаю, лучше начать с подрыва пары гранат. А я немедленно согласую наши действия с полковником Кропоткиным. Понял тебя, Грик. Иди, Макс. Как подберешь и проинструктируешь группу метации, преследования, отдыхай. В час пятьдесят выведешь к кустам личный состав. Хорошо. Глебов также покинул кабинет. По телефону внутренней связи Пашин вызвал оперативного дежурного по объекту и попросил найти Кропоткина. Полковник позвонил через несколько минут. «Вы хотели меня слышать, Григорий Семёнович «Да. Однако быстро вас нашли». «А чего меня искать?» «Я готовлю заряды дымовой завесы. Приходится расконсервировать их, приведя в боевую готовность». «Ясно». «Я хотел сообщить вам, что после применения военных зарядов группа из девяти человек применит ликвидатор минных полей». Кработкин удивился. «Что? Зачем?» Пашин не посчитал, нужно посвящать начальника службы безопасности. В подробности действий спецназа ответил. «Так надо, Владислав Ильич». Но это же опять разрушение системы защиты, которое вы с утра спокойно устраните. Но это еще не все. Предупредите все посты южного сектора охраны, что по проходу, пробитому ликвидатором, в сторону нейтральной полосы пройдет та группа, о которой я вам говорил. Мои люди, выйдя к полосе кустарника, откроют отвлекающий огонь из стрелкового оружия с применением гранат. Ваш караул никак не должен реагировать на действия спецназа. Проинструктируйте, пожалуйста, подчиненный вам личный состав и лично проконтролируйте исполнение инструкции». Полковник тяжело засопел, что было хорошо слышно в динамике трубки старого штатного аппарата. Но справился с желанием высказать Пашину все, что он думал о заморочках спецназа. «Ответил». Я понял вас, товарищ подполковник. Все будет сделано согласно вашему распоряжению. Вот и хорошо, Владислав Ильич. Скорее всего, мы больше не увидимся. Я ухожу с ночной группы, так что позвольте выразить вам признательность за оказание эффективной помощи и пожелать успехов в нелегкой службе. Взаимно, Григорий Семенович, рад был знакомству с вами. Прощайте. Всего хорошего, полковник. Положив трубку, Пашин улыбнулся. Он представил себе лицо Кропоткина. Полковник так и не смирился с тем, что его работу выполнил спецназ другой службы. Естественно, в чем был искренен полковник, так это в последнем слове «прощайте». Он действительно выразил желание как можно быстрее избавиться от спецов. Понимал Кропоткин, что после ухода «Скорпиона» Ему потребуется время, чтобы выставить по всей этой истории себя в выгодном для начальства свете. Иначе, хотя Владислав Ильич опытный комитетчик, он вывернется без лишних раздумий, присвоив себе часть заслуг людей Пашина. Ну и черт с ним. Пусть хоть все лавры себе забирает. Не в них, в конце концов, дела Выкурив еще одну сигарету и устроившись в удобном гостевом кресле, Пашин на часок вздремнул, поставив себе задачу проснуться без пяти-десять. Именно в это время он и оторвался от сна. Встал, прошелся по кабинету, подошел к столу, на котором лежала трубка спутниковой связи. Сел в кресло руководителю, устремив взгляд на часы. Ровно в 22.00... Включив систему, он бросил в эфир. «Катран. Я Грик. Прошу ответить». «Катран на связи. Определился с задачей?» «Так точно. Что ж, докладывай. Только коротко и по существу». Пашин доложил генералу план к действию особой группы до выхода в город Холландск. «Дальше, генерал, буду действовать по обстановке, которая прояснится после контакта Лески с Гурбани». «Понял тебя». «Решение утверждаю. Сегодня же ночью в Узбекистан будет переброшен отряд «Ураган» майора Шувалова, откуда вертушками продолжит путь в Афганистан. Ребята «Урагана» имеют задачу к утру 17 сентября закрепиться на склонах непосредственно над крепостью Гурбани. К переброске за речку привлекаются два вертолета Ми-8» оснащенные кассетами неуправляемых реактивных снарядов. Они после высадки десанта займут площадки за хребтами и в случае необходимости поддержат ваши действия. Позывные вертушек «Шмель-1» и «Шмель-2». Также, опять в случае необходимости, тебя готовы поддержать штурмовики Су-25 Отдельной эскадрильи узбекских ВВС, входящий в состав сил коллективной обороны стран СНГ. Позывной командира эскадрильи — Регистан. Командир-майор Рашид Рахимов. Он в курсе поставленной задачи и готов выполнить ее по первому твоему вызову. Пашин спросил, не преждевременно ли вы решили загнать ребят урагана в паншер Может им до особого распоряжения отдохнуть в Термезе? А если тебя с группой и наемниками завтра же с утра перебросят в Афган, тогда как? Подполковнику пришлось согласиться. Да, такое тоже не исключено. Я все понял, Катран. Как направишься за речку, найди способ сообщить мне об этом. Можно одним сигналом вызова, я пойму. Постараюсь, генерал. «Ну все. Тебе надо отдыхать. Конец связи. Конец». Отложив трубку в сторону, Пашин достал сотовый телефон. Надо попытаться дозвониться до Нины. Командировка затянулась, и супруга наверняка волнуется. Вот только весь район, наверное, блокирован радиопомехами, согласно приказу, полученному из центра. Но попытаться можно». Он набрал номер сотового телефона жены, но мобильник никак не среагировал на вызов. Да, объект накрыт колпаком блокады. Применить спутниковую связь? Это вообще-то запрещено делать в личных целях. Но кто узнает? Он в кабинете один. Ну, засечет его разговор оператора взвода радиотехнической разведки. Но мало ли с кем общался командир спецназа. Решено. Спрятав мобильник, Пашин вновь взял трубку спутниковой связи. Набрал свой домашний номер. Несколько длинных гудков, и тут же до боли знакомая. «Алло? Здравствуй, Нина!» «Гриша! Ой! Здравствуй! Уже не ждала тебя звонка. Почему ты до сих пор молчал? Я извелась вся!» «Извини, Нин. Не мог. А почему задерживаешься?» «Или иностранная делегация все еще нуждается в охране спецназа?» «Да нет. С ней давно все закончилось. И мы собрались домой. А тут падение Боинга на севере. Слышала об этой катастрофе?» «Еще бы. О ней много говорят. Но по радио, по телевидению же ничего не показывают. А каким образом ты связан с этой катастрофой?» Пашин старался говорить как можно убедительнее. Таким же, как и с иностранной делегацией. Не поняла. На место катастрофы отправили высокую комиссию. Мы ну нас подцепили к ней. Для обеспечения безопасности. У этих чиновников нет своей охраны? Есть. Но нам, видимо, доверяют больше. Так что ты не волнуйся. Как закончится вся эта канитель с расследованием, я тут же вернусь. Страшно там. Григорий не понял вопрос, переспросил. «Где Нина?» «Ну, там, где упал самолет». «А, страшно, не страшно, но приятного мало. Хорошо, что мы находимся на удалении от места катастрофы. Не видим, как из обломков извлекают то, что осталось от людей. Но все, дорогая, пора заканчивать разговор. Я и так использую линию правительственной связи. Что делать, не имею права». «Я и смотрю. Слышно хорошо, будто за стеной в комнате находишься. Я жду тебя, Гриша. Жду и люблю. Я тоже тебя люблю, Нин, и очень соскучился. Но все, до встречи». Пашин отключил станцию. Встал, потянулся. Теперь у него в запасе было три часа полноценного отдыха. Не раздеваясь, подполковник прилег на диван и тут же заснул. Спокойным восстанавливающим силы сном. В час 30 прибыл Щурин. Он и разбудил Пашина, хотя тот через пять минут поднялся бы и сам. Прапорщик извинился. «Прошу прощения, Грик, но до построения мне надо свернуть аппаратуру. Ее же с собой возьмем?» Присев на диване, Пашин утвердительно кивнул головой. «Естественно, складывай свою шарманку». Сам же прошел в туалетную комнату конторы завода, быстро побрился и умылся. В час пятьдесят вместе с прапорщиком-связистом он подошел к строю, который ожидал прибытия командира. Глебов доложил, что особая группа к выходу готова. Пашин осмотрел своих офицеров и англичан. Те выглядели бодро. Подполковник спросил, «Ну как лески бридж? Готовы к работе?» — ответил лески, нарочито подчеркнуто или поясничая. — Так точно, сэр. Григорий повернулся к Воронцову, у которого стояла система ликвидации минных заграждений. — Ты готов, капитан? — Готов, командир. Выдвигайся на позицию прямо напротив строя за полосу кустарника. — Подняв довольно объемную, тяжелую систему, Воронцов прошел в кусты. Пашин подошел к Глебову. «Бойцы имитации преследования на месте?» «На месте, Грик». «Они начнут работу, как только группа минует поля заграждений». «Хорошо». Подполковник вышел на середину строя. «Внимание всем! Начинаем акцию «Ответная миссия». Так я решил назвать наш визит Гурбани. Первоначальную задачу все знают. Уточнее, как и говорил ранее, в Холландске. Оружие за спину, за мной, в колонну по одному марш. Группа из девяти человек, в середине которой находились безоружные пока наемники Лески и Бридж, прошла сквозь полосу кустов. Подполковник заметил, как из огневой точки бункера... На поверхность выбрались часовые батальоны охраны. Молодые пацаны-срочники. Получив надлежащие инструкции, они должны были сидеть в своих бетонных стенах, но любопытство взяло верх, и молодняк вышел посмотреть, что и как будет делать очень авторитетный для них спецназ. Паша не стал загонять солдат в бункер. «Пусть смотрит. Будет, что вспомнить по дембелю». Главное, что они не мешали работе, остальное пустяки. Хотя полковник Кропоткин должен был бы проконтролировать отход группы с территории объекта, но его не было. Что ж, может, это и к лучшему. Где-то за производственным цехом раздалась серия хлопков. Потом, словно разрыв грома от удара близкой молнии, и высь начал подниматься черный дым. Пашин подошел к Воронцову, приведшему систему ликвидации заграждений к действию. «Начинай, капитан!» Воронцов наклонился над своеобразным короткоствольным агрегатом, внешне напоминавшим штанковый автоматический гранатомет АГС-30, только вместо магазинной коробки, имевшим при себе закрытый с обеих сторон барабан и треногу помощней вбиваемую крупными костылями в землю. Нажал на гашетку. Из короткого ствола вылетел заряд, разматывающий за собой трос барабана. Как только он упал на землю, раздался взрыв. Взорвался сам трос, вызвав детонацию мин на интервале до десяти метров по обе стороны, образовав свободный коридор в 20 метров. Поднялись пыль и гарь. Дожидаться, пока они осядут на землю, группа не стала, начав движение, следуя строго по узкой и неглубокой траншее, образовавшейся в результате подрыва троса. Достигнув нейтральной полосы, Пашин и люди его группы услышали еще два глухих разряда. Это рванули гранаты, брошенные бойцами шумового сопровождения уходящего подразделения. Взрывы сменялись автоматными очередями, хлёстким эхом, разносящимся в тишине. Били они недолго, но плотно. Как только всё смолкло, Пашин указал рукой направление движения. И группа, всё так же в колонну по одному, начала марш. А сзади, над заводом, продолжало увеличиваться в размерах облако дымовой завесы.